Эпилог. «Провозглашаю собрание открытым», – объявил ангел мудрости, садясь во главе стола. Остальные ангелы даже не стали привычно закатывать глаза, занятые наблюдением за шушукающейся парочкой, усевшейся за самый дальний край стола. Смерть улыбалась уголками губ, что было, по мнению большинства небожителей, делом немыслимым, А еще невероятнее им казался жизнь, который с довольным видом нашептывал что-то смерти на ухо и при этом светился от счастья, как начищенная монета. С места безумия было видно, что рука светлого ангела по-хозяйски лежит на черном колене. «На следующей неделе к нам присоединяется новый ангел исцеления», рассказывал мудрость, стараясь игнорировать полное отсутствие внимания к своим словам. «Война», Введешь его в курс дела, Любовь. Что по твоей части? Я заметил какие-то нездоровые тенденции к увеличению рождаемости. Вопрос не по адресу, хихикнула Любовь. Тут скорее мною попахивает, хмыкнул Безумие. А у меня весь дом зарос лианами до да цветами, выжигать не успеваю, возмутилась Ангел Мира. Да с растениями в поднебесной теперь творится черти что? Задумчиво сказал Мудрость. Вспоминая, во что превратилась его гостевая спальня. «Жизнь! Жизнь!» – крикнул он, добиваясь того, чтобы светлый ангел поднял на него взгляд. «Не хочешь прокомментировать ситуацию?» «Какую?» – переспросил тот с глупой улыбкой. «По моему направлению все лучше не бывает. Смертность падает». «Еще бы ей не падать!» – хихикнул безумие под таким-то влиянием. Слышали, что по всей земле фиксируют аномально жаркие зимы. клленился кто-то ага да и в поднебесной жара стоит невыносимая пожаловалась любовь предлагаю попросить у всевышнего создателя отпуск невозможно работать в таких условиях прекратить балаган рыкнул мудрость поднимаясь со своего места ладно кашу с вами не сваришь как дети ей богу тфу даже стыдно новому ангелу вас показывать чтоб за неделю взяли себя в руки и жизнь прошу тебя «Сдерживай как-нибудь свою энергию, а то теперь не Поднебесная, а какие-то джунгли». «Буду стараться», — мечтательно ответил жизнь, не сводя горящих глаз со смерти. «Сделаю все, что в моих силах». Мудрость вздохнул. Он этому заявлению ни на секунду не поверил. Книгу Киры Иствуд «Смерть в объятиях жизни. Мистическая повесть о любви» прочитала Марина Баутина. Электронный сервис «Литрес Чтец». 2024 год.